Пиппи-длинный чулок садится на корабль. Если бы кто-нибудь оказался в этом маленьком-прималеньком городке хотя бы проездом и вдруг заблудился на окраине, он обязательно заметил бы виллу Вилликулла, и вовсе не потому, что было в ней что-то особенное. Самое что ни на есть обыкновенная развалюха, окруженная заброшенным садом. Однако незнакомец, скорее всего, остановился бы и захотел узнать, кто живет в этом доме. Все жители маленького-прималенького городка, конечно, знали, кто там живет и почему на веранде этого дома стоит лошадь. Но человек, приехавший издалека, знать этого не мог. И он, ясное дело, удивился бы, в особенности, если час был поздний, почти темно, а по саду бегала маленькая девочка, и по всему было видно, что она вовсе не собирается ложиться спать. И тогда он непременно подумал бы, интересно, почему мама этой девочки не отправит ее в постель, ведь все дети в это время уже спят». Откуда ему знать, что мамы у этой девочки не было? И папа у нее тоже не было. Она жила на вилле вилли кула что значит вилла вверх тормашками или дом вверх дном, совсем одна. Хотя и не совсем-присовсем, если уж говорить точно. На веранде у нее жила лошадь. И потом у нее была обезьянка, которую звали господин Нильсон. Но откуда знать об этом приезжему? А если бы девочка подошла к калитке, ей это захотелось бы сделать непременно. Ведь она любила поболтать то незнакомец воспользовался бы случаем, чтобы хорошенько ее разглядеть. И при этом он обязательно подумал бы, «Даже у рыжих детей я никогда не видел столько веснушек». И после мысленно добавил бы, «Собственно говоря, ужасно симпатично быть веснущатой и рыжеволосой, если и выглядеть к тому же отчаянно веселой, как эта малышка». Потом его, может быть, заинтересовало бы, как зовут эту рыженькую девчушку, которая ходит одна по саду поздним вечером, если бы он стоял у самой садовой калитки, ему стоило лишь спросить, как тебя зовут? И тут же послышался бы звонкий и веселый ответ. «Меня зовут Пиппилотта Виктуаля Рульгардина Крусмюнта Эфраимс Доттер Длинный Чулок, дочь капитана Эфраима Длинный Чулок, который раньше был грозой морей, а теперь негритянский король. Но все называют меня просто Пиппи». «Вот оно что!» «Стало быть, эту девочку звали Пиппи Длинный Чулок». А что папа у нее негритянский король, это она сама так решила. Потому что ее папу однажды, когда он вместе с Пиппи плавал под парусом, сдуло в море, и он исчез. Но ведь папа Пиппи был довольно толстый, и она решила, что он никак не мог утонуть. Скорее всего, волны выбросили его на остров, после чего он стал королем и правил множеством негров. Пиппи была в этом уверена. Если у незнакомца было в тот вечер свободное время, если он не спешил на поезд и мог поболтать с Пиппи подольше, он узнал бы, что она живет на вилле вверх тормашками совсем одна, если не считать лошадь и обезьянку. А если у незнакомца было доброе сердце, он тут же подумал бы, бедный ребенок, на что же она, собственно говоря, живет. Но об этом ему вовсе не следовало беспокоиться. «Я богата, как тролль», — говорила сама Пиппи. И это была чистая правда — Папа подарил ей целый чемодан золотых монет. Так что незнакомцу вовсе не нужно было беспокоиться за нее. Она отлично справлялась со всем и без мамы. Конечно, некому было говорить ей по вечерам «ложись спать». Но Пиппи нашла прекрасный выход. Она говорила это сама себе. Иногда она делала это не раньше десяти. Пиппи никак не могла поверить, что детям обязательно нужно ложиться в кровать в семь вечера. Ведь в это время все самое интересное только начинается. Поэтому незнакомец напрасно удивлялся бы при виде того, как Пиппи носится по саду, когда солнце уже село, спустилась прохлада, а Томми и Анника давно посапывали, лежа в своих кроватях. «А кто такие Томми и Анника?» «Ой, ну конечно, проезжий незнакомец о них и понятия не имел. А я знаю, что Томми и Анника – друзья Пиппи, с которыми она играла. Они жили в доме рядом с виллой «Верх тормашками». Жаль, что этот проезжий не пришел сюда чуть пораньше, ведь Томми и Анника торчали у Пиппи целыми днями, не считая того времени, когда бывали в школе или ели дома. Но так поздно вечером они, конечно, спали, ведь у них были папа и мама, которые считали, что детям полезнее всего ложиться спать в семь часов. Если бы у того незнакомца была целая куча свободного времени, он и после того, как Пиппи пожелала ему спокойной ночи и отошла от калитки, постоял бы еще немножко. Ну, просто для того, чтобы посмотреть, в самом ли деле Пиппи, оставшись одна, сразу же отправилась спать. Он мог бы спрятаться за оградой и осторожно подглядывать за ней. Кто знает, а вдруг Пиппи вздумалась бы покататься верхом, как она любила иногда по вечерам. Кто знает, а вдруг она пошла бы на веранду, подняла на своих сильных руках лошадь и вынесла бы ее в сад. Тут уж незнакомый проезжий точно стал бы тереть глаза, проверяя, не видится ли ему все это во сне. «Что же это в самом деле за девочка?» — сказал бы он про себя, выглядывая из-за дерева. «И как это только у нее хватает сил поднять лошадь! В жизни не видел я таких странных детей!» В этом он был бы совершенно прав. Пиппи была самым удивительным ребенком, по крайней мере, в этом городке. Может, в других местах и есть более удивительные дети, но в этом маленьком-прималеньком городке никого удивительнее Пиппи не было». И нигде-нигде, ни в этом маленьком городке и ни в каком другом месте на всем земном шаре не было никого, кто мог бы помериться с ней силой».